Внутреннюю часть ока, зрачок, было невозможно собрать как единый неподвижный объект. Настолько она велика. Строительство началось лет 900 назад. Сначала изготовили звенья, составили из них цепь, концы которой затем соединили, в результате чего получилась замкнутая петля. Такая конструкция могла бы прийти в голову Рису Эйткину. Подобным образом строился торт Т-3 для Изи. Ему и тем, кто разбирался в истории техники Старой Земли, была бы понятна следующая метафора. Поезд длиной 157 километров, состоящий из 720 гигантских вагонов, где нос локомотива соединен с хвостом последнего вагона так, что получается замкнутая конструкция диаметром 50 километров. А еще уместнее была бы аналогия с американскими горками поскольку задачей этого состава было бесконечно гнать по кругу. Рельсы, по которым ездил поезд, представляли собой желоба в металлическом острове Ока, по всей длине которых были установлены датчики и магниты для электродинамической подвески. Благодаря ей состав мог крутиться, не касаясь при этом неподвижного корпуса Ока. Это было главное требование к конструкции большой цепи, так как для поддержки силы тяжести, близкой к земной, Ей требовалось двигаться со скоростью порядка 500 метров в секунду. Каждое звено по размерам было сопоставимо с кварталом Манхэттена на Старой Земле, а всего их насчитывалось 720, что примерно равнялось числу этих кварталов, в зависимости, конечно, от того, где проводить границу, то есть больше, чем в Мидтауне, но меньше, чем на всем острове. Жители Большой Цепи настолько верили в эту параллель, что в других орбиталищах начали шутить по поводу Манхэттенского комплекса. Они постоянно пересматривали по кадрово древние фильмы или гуляли по виртуальной конструкции до нулевого Нью-Йорка, пытаясь впитать жизнь тогдашних улиц и многоквартирных домов. Своей святой покровительницей они считали Луизу, Восьмую женщину на расщелине, уроженку Манхэттена, которая из-за возраста не положила начало собственной расе, из этого следовало, что в большой цепи, она же БЦ, Чейнтаун, Цепхэттен, были рады всем, и люди переезжали сюда, чтобы освободиться от уклада своих родных орбиталищ и рас. Именно поэтому здесь гораздо чаще попадались межрасовые метисы. Как и в Манхэттене... Разделение на особенные участки наложило свой отпечаток на развитие города. Каждое звено, по сути городской квартал, получило собственный облик. Чуть позже соседние кварталы начали срастаться в микрорайоны. Каждое звено было полностью автономным космическим аппаратом с независимой системой герметизации, но при этом соединялось с двумя соседями сетью переходов, протянутых через плиты основания. Она позволяла быстро перемещаться из одного квартала в другой, как жители Старой Земли перемещались в подземки, избегая пробок на поверхности. Некоторые переходы предназначались для пешеходов. В четырех ходили поезда, составы ближнего сообщения и экспрессы, курсирующие туда-сюда по всей большой цепи. Остальные были предназначены исключительно для автоматизированных грузовых аппаратов. Помимо этого было множество мелких каналов для транспортировки воды, воздуха, электричества и передачи данных. Всю эту систему называли метро, в том смысле, в каком его понимали жители крупных мегаполисов. Каждый квартал был ограничен системой герметичных шлюзов, которые закрывались и запечатывались, если в каком-нибудь звене вдруг образовывалась брешь. Еще в переходах устраивали марафонские забеги. За четыре с небольшим марафона подряд можно было обижать всю БЦ. Каждое пятое звено находилось в общественном пользовании. Как правило, там устраивали парки или, скажем, культурно-развлекательные центры. Таким образом, все проживали не далее, чем в двух кварталах от озелененного или, по крайней мере, открытого пространства. Оставшиеся 576 звеньев составляли рынок частной жилой и коммерческой недвижимости, который любой риэлтор до нулевой эпохи узнал бы сходу. Большую цепь неоднократно сравнивали с монополией, настольной игрой древности. Аренда некоторых участков обходилась дороже, других дешевле. стройную последовательность порой нарушали специальные звенья и даже серии звеньев промышленного или коммунального назначения. В таких, например, работала система транзита. Одно из звеньев называлось «переезд», и каждые пять минут оно соединялось с выездом и въездом. Большая цепь двигалась относительно неподвижного корпуса ока со скоростью примерно 500 метров в секунду, и поэтому те, кто хотел попасть на переезд или любое другое звено, должны были разогнаться до умопомрачительной скорости почти полтора маха. Те же, кто хотел, выражаясь на жаргоне «отцепиться», должны были настолько же замедлиться – За ускорение и замедление отвечали аппараты, встроенные в корпус зрачка. Несмотря на всю рекламную маскировку, это были в сущности обыкновенные пушки, которые стреляли людьми, разве что снаряды были полностью герметичны, комфортабельны и обустроены ремнями безопасности. Население оставшейся части ОКО за пределами БЦ в основном составляли не люди, а роботы. Сила тяжести там была очень низкой, поскольку вся эта сложная конструкция, большая цепь, тросы и прочее, находилась на геосинхронной орбите, иными словами, в состоянии свободного падения к Земле. По мере отдаления от центра к одной из оконечностей ока, где закреплялись тросы, можно было ощущать несильное притяжение, это действовали приливные силы. Вектор притяжения менялся вместе с орбитой ока, когда оно перемещалось от орбиталища к орбиталищу. Люди, много времени проводившие в этих местах, чувствовали эти перемены костями совсем как жители Старой Земли, предугадывавшие изменения погоды по ломоте в суставах. Скелет ока представлял собой простой внешний каркас, изготовленный не с нуля, а из существующего материала – расщелины, как в свое время использовали Амальтею. Как следствие, выглядела эта конструкция грубовато, вроде бревенчатого сруба с остатками коры и сучьями. Пустоты между крупными частями заполняли гигантские машины, среди которых особенно выделялись роторы, служившие для гироскопической стабилизации ока. В каждом закоулке между машинами находились герметичные отсеки, по которым могли передвигаться люди – Некоторые вращались для создания искусственного тяготения. Они напоминали миниатюрные торроидальные космические базы, облепившие более крупную конструкцию. Рядом с ними, как правило, располагались стыковочные порты. Перед тем, как закрыть глаза, Кэт смотрела водор на привычное кольцо из разрозненных искорок, расположенных настолько тесно друг к другу, что на экране они сливались в непрерывную окружность, Око было отмечено белой точкой, чуть крупнее остальных, и находилось на отметке между 12 и часом. Разглядеть ее было непросто, если бы в обе стороны от нее не тянулась длинная белая линия, обозначавшая тросы, почти от самой поверхности Земли в одну сторону и до большого камня в другую. Траектория полета их эмки вытянутый зеленый эллипс проходила через точку текущего местоположения неподалеку от Земли вырывалась за пределы кольца, а затем возвращалась назад на точку пересечения с оком. Сквозь закрытые веки все это казалось неразборчивым узором, чем-то вроде тех бликов на стенках палатки, которые разбудили ее этим утром. Затем Одер распознал, что Кэт спит, и дисплей погас. Стоило ей открыть глаза, как Одер снова ожил. В целом, картинка не изменилась, только немного сместилось око, а точка, обозначавшая м преодолела больше половины пути до обитаемого кольца. Увеличив изображение, Кэт разглядела два орбиталища, между которыми им предстояло пройти крохотную кнут-базу посередине. Местный экипаж уже отдал команду расправить кнут, готовясь к приближению М-ки. Кэт-2 проспала не меньше десяти часов, маринцы славились любовью ко сну. Вспомнив, какими взглядами она до этого обменялась с белодом Кэт даже немного расстроилась, что почти всю дорогу продрыхла, но быстро подавила это чувство. Отстегнувшись от кресла, она проплыла в конец кабины к туалету, специально приспособленному для условий невесомости. Через несколько минут она вышла, Рис спал, накинув ремни в кресле у пульта управления. белот лежал в амортизационном кресле на глазах Одр, руки шевелятся — По характеру движения Кэт-2 поняла, что он не играет, а занят чем-то по работе. Скорее всего, составляет отчет о прошедшей экспедиции. Кэт стоило взять с него пример. В четвертом тысячелетии их предки решили воплотить в жизнь план по восстановлению ущерба, причиненного агентом. Для этого нужно было обнаружить, каталогизировать, захватить, собрать в кучу и отгрести миллионы каменных осколков, окружавших землю, а также добраться до самого пояса Койпера за глыбами замерзшей воды метана и аммиака и обрушить это все на безжизненную планету. Основную часть работы выполняли машины. На их строительство ушло столько металла, что миллионы людей теперь жили в орбиталищах, стальные корпуса которых целиком состояли из переплавленных роботов. По той же логике было гораздо легче усеять всю новую Землю роботами-разведчиками, не отправляя туда ни единого человека». Да, так можно было получить больше данных, но зато мало впечатлений. В такой альтернативной реальности Кэт-2 и остальные всю жизнь обрабатывали бы полученные данные с помощью одров, не выходя из орбиталищ. В поддержку такого подхода можно привести немало интересных философских доводов, но реальное положение дел диктовалось отнюдь не философией, а политикой и отчасти общественными устоями». С политической точки зрения ситуацию обусловили положение второго договора, подписанием которого 18 лет назад завершилась Вторая война красных и синих, так называемая война в лесах, в отличие от первой война на камнях. Договор строго ограничивал количество роботов, которые каждая из сторон могла направить на поверхность. Количество людей тоже было ограничено, но все равно люди-экспедиционники представляли больше полезных сведений об условиях жизни на Новой Земле, чем самые подробные отчеты роботов. С социальной точки зрения все упиралось во мистику. Этот термин давным-давно придумал антрополог из майорийцев, имея в виду, что всякая культура решает, какие технологии применять, а какие нет. Само слово восходило к камешем народности, которая проживала на территории Северной Америки до нуля. Из доступных современных технологий они выбрали только, скажем, роликовые коньки, но отказались, в частности, от двигателей внутреннего сгорания, и подобный коллективный выбор делала каждая культура, порой даже не осознавая этого. Так синие, если уж рассматривать их как самостоятельную культуру, к техническим новшествам относились неоднозначно. Все сводилось к фразе «Каждое улучшение есть лишение». Не то чтобы это была сформулированная философия, скорее предрассудок, укорененный глубоко в подсознании. Его возникновение можно проследить в некоторых сериях эпоса, большей частью связанных с Тевистаком Праузом. Он стал олицетворением данного принципа, поскольку, приняв сторону Роя, и правда прошел череду лишений, а в итоге был съеден. «Синие считали себя, или позиционировали», как выражаются культурные критики, преемниками экипажа эндюранса. Красные, в свою очередь, продолжали культурные традиции Роя. С тех пор, как красные отгородились от остальной части кольца физическими и информационными барьерами, об их образе жизни было мало что известно. Впрочем, хватало косвенных доказательств, что в плане о мистике они сильно отличались от синих. В частности, красные не имели ничего против усовершенствования человека, посредством техники. Таким образом, самой ценной частью экспедиции, которые совершили КЭТ-2, Беллот и Рис, были отчеты. Без них экспедиции можно сказать, и не было. А отчет не может быть просто массивом данных, разбавленным парой снимков. Экспедиционники должны писать настоящее повествование. И чем больше в этом повествовании личных впечатлений, тем выше оно ценится такими, как Док и его старшие ученики. Именно поэтому Кэт-2 написала рыбу отчета заранее, еще до того, как ее планер коснулся широкой травянистой поляны пару недель назад. Дело за малым — подвести итоги и отредактировать. Но вот прошло полчаса, как она вывела документ на экран Одра, а Кэт-2 все еще тупо смотрела на текст, не в силах сосредоточиться. «Беллет!» — позвала она наконец — стараясь при этом не разбудить риса. «Работаешь над отсчетом?» Он видел все через прозрачный экран Одра, так что наверняка заметил, как она набирает текст. Но вопрос был задан с определенным подтекстом. Еще в начале полета Беллетт заметил на лице к 2 некую неуверенность. И неизвестно, как долго он наблюдал за ней, пряча глаза за Одром. «Тебе попадались селенцы?» спросила она. Он поднял очки на лоб, больше в знак вежливости, чем по необходимости. Я сымитировал маршрут так, чтобы не подходить к РКС. РКС – разрешенная колония селенцев, термин из договора, обозначавший территорию на поверхности Земли, где обосновались выскочки, то есть те, кто нелегально, вопреки установленному графику, переселился на планету, они же селенцы. Так задним числом узаконивалось их пребывание там с определенными ограничениями. «Я видел их издали, но они меня нет». «Еще бы», — ответила Кэт два, пряча улыбку. «Я ответил на твой вопрос?» — спросил Беллет, зная, что нет. «Мне кажется, я видела одного за пределами РКС». Беллет был весь внимание «Обустраивали колонию или...» «Нет, я бы сразу сказала», — отрезала Кэт. «Он или она держался в рамках». Держаться в рамках означало заниматься, к примеру, охотой или собирательством, тем, что не шло в разрез с положениями второго договора. Скорее всего, рыбачили, однако до ближайшей РКС километров двести не меньше. Неблизкий путь в поисках клёва, заметил Беллет. "Неправда", призналась Кэт и почувствовала, что краснеет. Как она сама не додумалась. Теперь благодаря Беллету это казалось очевидным. «Разбираться не стало спросил он. «Не было возможности. Я увидела его на обратном пути, когда была уже в планере». «Знаешь, ты не обязана объяснять каждую мелочь в отчете», — подсказал Беллет. «В подобных обстоятельствах вполне приемлема некоторая недосказанность. Другой экспедиционник будет только рад провести дополнительную проверку к Кэт-2 пришла в голову странная мысль. «А что, если это мы проводили дополнительную проверку?» «Поясни». «Тебе не кажется, что в этом регионе проводят чересчур много экспедиций?» Беллот взвесил такую возможность. «Может, и чересчур. С другой стороны, нельзя сказать, чтобы это было что-то из ряда вон выходящее». «Тогда вопрос. Вдруг кто-то до меня видел то же самое, и из-за этого туда стали отправлять всех подряд». «В этом случае отдел поставил бы перед нами конкретную задачу и сообщил, что именно нужно искать». Беллот говорил так уверенно, и из его уст все звучало так логично, что Кэт-2 оставалось только кивать и больше этот вопрос не затрагивать. Однако мысль все равно осталась. «А может, так и задумано?» Во всяком случае, Беллот подсказал ей, как можно завершить отчет. Достаточно просто впечатать туда упоминания о встреченном селенце без каких-либо объяснений. А дальше пусть разбирается тот, кто будет это читать. В таком ключе она и продолжила работу, оформляя мимолетные воспоминания, мелькавшие перед мысленным взором во что-то удобочитаемое и отделяя сиюминутные объективные наблюдения от домыслов и предположений, наложившихся позднее». Это было самое трудное, поскольку предположения были неотъемлемой частью работы экспедиционника. Прошло еще немного времени, и на наручных часах уриса зазвонил будильник. По усне он проплыл до туалета, затем обратно. к 2 поймала на себе характерный взгляд экстраверта, как бы говорящий «бросай все и давай поболтаем». Перекинувшись парой слов с Беллэдом, он занялся собственным отчетом, и в кабине какое-то время было тихо. Потом мужчины достали пайки и устроили обеденный перерыв, за которым беседовали о том о сём. Немного изменившийся тон их голосов вырвал Кэт из рабочего транса. Говорили явно о чём-то важном, впрочем, без срочности и тревоги. Взглянув на дисплей, она поняла, в чём дело. Их «М» приближалась к кольцу и готовилась проскочить в 20-километровый просвет между орбиталищами. Маневр не особо сложный, но все равно требовал контроля. Неудивительно, что голоса ее попутчиков напряглись. В оправе «Одра» был переключатель, который делал линзы непрозрачными, как повязка на глаза. Кабина исчезла. Теперь было видно только то, что проецировал «Одр» к 2 запустила приложение, с помощью которого можно было смотреть на м как будто из космоса. Можно еще подняться в стеклянный пузырь в верхней части кабины, но не стоит. Мало того, что наблюдатель будет подвержен космической радиации, так еще оттуда очень трудно что-либо разглядеть из-за контрастного освещения. А вот Одер играючи подбирал динамическое освещение таким образом, что яркие объекты казались не такими яркими» а тусклые становились более отчетливыми. Все благодаря мягкой подсветке, которой в действительности не было. Смотреть на мир через такие очки было настолько удобно, что во многих скафандрах прозрачное забрало отсутствовало, его заменял непрозрачный колпак, который не пропускал радиацию, содран на внутренней стороне. В таком улучшенном формате Кэт-2 и смотрела на происходящее вокруг и на быстро приближающиеся к ним обитаемое кольцо. Ощущение такое, будто ты внутри карусели и смотришь, как мимо тебя летят лошадки, только вместо лошадок – орбиталища Самые крупные достигали 30 км в диаметре. И несутся они на скорости 3000 км в секунду. Им нужно было проскочить между двумя орбиталищами и не врезаться. По меркам орбитальной механики ничего героического – Но со стороны подобные маневры всегда казались чем-то опасным и невероятным, и за ними было интересно наблюдать. к 2 смотрела прямо перед собой. Орбиталища проносились одно за другим, как зубья бензопилы. Просто не верилось, что М-ка способна попасть точно в зазор между ними. «Запускаю отсчет до базы. Три!» — сообщил компьютерный голос, и к 2 непроизвольно проверила ремни, удерживающие ее в кресле. Навстречу им тянулся огромный кнут. Он напоминал невероятно длинный товарный поезд из до нулевых, но состоял не из вагонов, а из цыплетов. Если Рис все подготовил как надо, а будь это не так, Кэт наверняка знала, то уже за несколько часов до расчетного времени встречи сотни цыплетов, которые обитали на кнут-базе, начали собираться в цепь. Достигнув соответствующей задачи длины, Цепь замкнется в овальную петлю, которую также называют петлей Эйткина, и начнет двигаться. В движении ее будет приводить обыкновенный монитор, установленный на кнутбазе. Еще некоторое время уйдет на уточнение траектории и разгон.